Сергей Шипилов. «Тихое небо». Читает Филипп Матвеев-Витовский. Вот погонь. Роман сказал это на автомате, без злобы. А говорят, что к плохим новостям привыкнуть невозможно. Асфальт под ногами еще дрожал, по серому полотну дороги бежала свежая паутина трещин. Роман нехотя обернулся, вздохнул. За сорок лет он прекрасно выучил, что сопровождают эти толчки. В пятидесяти метрах позади него дорогу штормило. Асфальт собирался складками, крошился, кусками растворяясь в прущей снизу траве. Из нее тут же поднимались молодые деревца, крепли превращаясь в густой лес. Зеленая волна медленно приближалась и расползалась, поедая маленький городок. Роман взглянул на небо. По ту сторону временного разрыва клубились большие черные тучи. Они появлялись прямо из воздуха и, кружась как в ускоренной съемке, тут же исчезали, падая на землю густыми пятнами дождя. Казалось, воздух и на его стороне разлома посвежал, будто пахнуло сыростью и мокрой травой. Вот только этого быть не могло. Старик сглотнул. Оглянулся. Нет, у него здесь все по-прежнему. Ветер метет по асфальту сухую пыль, а среди бетонных развалин ни одного пучка травы, даже высохшей. В пластиковой бутылке оставалось воды глотка на четыре. А в лес ему хода нет. Слишком резкое изменение скорости течения времени на границе. Решив, что жажда пока терпима, он поставил ноги на педали и покатил на велосипеде по центральной улице. Вскоре он наткнулся на еще один сюрприз. Очередной темпоральный разрыв проходил через центральную площадь, и, судя по обстановке на другой стороне, там все остановилось прямо во время катастрофы. Словно мир за невидимой границей поставили на паузу. Люди, навсегда застывшие посреди улицы, зависшая в воздухе стая голубей, собака, словно чучело стоит возле дороги, пропуская легковушку парень с девушкой, как два обнявшихся манекена. Девушка держит в вытянутой руке телефон. Временной импульс застал их прямо за попыткой сфотографироваться на фоне городского фонтана. Роман усмехнулся. Хотели сделать снимок на память, а сохранились целиком. А ведь они даже еще не в курсе, что случилось, счастливчики. Ничего, скоро все изменится. Плохо было то, что сам фонтан находился прямо за границей разрыва и теперь напоминал искусно вылепленную из льда скульптуру. Прозрачные струи тянулись вверх, раскрываясь на концах бутонами стеклянных лилий, слепестков которых свисали нитки тяжелых капель бусин. Старик поднял горсть щебенки с края бордюра и кинул в фонтан. Мусор резко замедлился в полете и окончательно завис в воздухе прямо на самом краю чаши. Градиент где-то 5 сантиметров, слишком резко. Начни он переходить границу, сразу же заработает инсульт или разрывы внутренних органов. Шла бы граница чуть дальше, можно было бы попробовать выцарапать воду с той стороны. Но как так-то? Походив по округе, Роман нашел внутри одного из разграбленных магазинов стальной половник и все же попытался протолкнуть его за разрыв. Высунув от усердия язык, он предельно медленно, насколько позволяли слабые мышцы, погружал половник внутрь стазиса, чтобы как-то сравнять временные скорости. И поначалу все шло неплохо. Пять сантиметров градиентной полосы и половник преодолел за 20 минут. Плечи затекли от напряжения, под заливал глаза. Еще чуть-чуть, главное не делать резких движений. Он представил, как на той стороне в атмосферу с чудовищной скоростью влетает поварешка, срывая со своих мест атомы воздуха. Затекшая кисть предательски дрогнула, толкнув половник вперед и вбок. Ручка отвалилась хлопком, разбрызгивая в стороны капли раскаленного металла, которые медленно двигались в воздухе. Сам ковш так и остался висеть в пространстве. Гребаная погонь. Роман отбросил бесполезную железку. Слишком много усилий, проще все же поискать воду здесь. Подойдя к велосипеду, он снял с багажника полторашку, допил, аккуратно смял и закинул в мешок, поджав резиновыми стяжками. Открыл верхний клапан. Проверил и потянул крепление деревянного ящика, достал из кармашка карту и две ручки. Синие пасты он отмечал зоны замеренного времени, а красные — те, где время обогнало его собственное. Все это было относительно. Старик не мог определить, какая скорость времени теперь истинно верная и в каком времени находится он сам. На земле были обширные области с плавным градиентом в десятки километров. Можно было съездить в соседнее село на пару дней, а вернуться обратно через сто местных лет. Карта была его личной, вся в помарках и надписях. Хотя смысла в ней особо не было, границы разрывов постоянно смещались, и чем ближе подходил он к генератору, тем сильнее и резче искажалось время. Вот теперь красная граница добралась до города, преследуя его по пятам. Супермаркеты были пусты, люди покинули город в поисках более стабильного места, прихватив даже сухой корм для животных. Воду удалось слить со стояка одной из многоэтажек, опрогнав прогнав несколько раз через фильтр, даже наполнить три бутылки. Повезло. Зря только мучился с дурацким половником. Наскоро перекусив консервами, он принялся искать безопасный проход дальше. В голове до сих пор сохранились обрывки разговоров бывших коллег. Искажающее время поле не было сплошным, сам генератор состоял из секторальных антенн и имел диаграмму направленности излучения в виде гигантской ромашки. Роман был уверен, что вояки оставили хотя бы одну полосу безопасности между лепестками. Но как безопасности? Узкий коридор относительно устойчивого времени с какой-то вероятностью выжить. Роман колесил на велосипеде до вечера. Граница застывшего времени сгибалась волной с запада, охватывая почти весь город. Именно с той стороны должен был находиться секретный военный комплекс с установкой «Тихое небо». Роман плюнул и решил обойти город по грунтовке через поля, поискать другой маршрут, но уткнулся в сплошные заросли. Границы двух разрывов медленно стягивались друг к другу, загнав его в западню. Оставалось надеяться на отлив, тогда временная волна отступит назад, такое тоже случалось часто. В сумерках он добрался до городского парка. Высоко в небе, затмевая звезды, горели яркие голубые огни. Спутники? Роман насчитал более пятидесятков. Выходит, темпоральное поле простирается так высоко. Сколько он помнил, откуда бы ни смотрел, это странное созвездие всегда оставалось неизменным. Привалив велосипед к спинке скамейки, он постелил пенку и улегся. Достал пачку сигарет. Осталось шесть штук, и он растягивал их, позволяя себе покурить лишь раз в сутки. К небесным огням добавился и огонек в руке. Должна же быть дорога. Или за сорок лет временные поля слились совсем, переместились так, что исчезли даже узкие коридоры? Как долго он готов ждать, чтобы они открылись снова? Какой-то мелкий зверь лениво пробежал мимо лавки. Роман увидел его лишь краем глаза, да в сумерках сразу и не понять. Он поднялся, присмотрелся. Зверь, остановившийся неподалеку, оказался котом. Крупным, рыжим, будто только что сбежал из дома, где питался хорошо и помногу. «Кис-кис, Рыжик!» — позвал Роман, медленно и осторожно подходя ближе. Кот сидел боком, чесал ухо и всем своим видом показывал, что человек ему неинтересен. Но стоило тому подойти ближе, рванул вперед метров на двадцать, а затем нырнул прямо за границу временного разрыва. Старик замер и на секунду закрыл глаза, боясь увидеть, как котика разорвет на части. Но тот спокойно сел и, как ни в чем не бывало, облизывал переднюю лапу, издалека поглядывая на человека. Роман удивленно присвистнул. «Нет, коты не могут свободно переходить через временные разломы. Но зато они хорошо чувствуют коридоры между ними. Такой проход самостоятельно Роман бы не заметил никогда». Едва различимая разница в цвете неба слева и справа. С одной стороны солнце зашло совсем, с другой еще светилось красной полосой на горизонте, а посередине, как и здесь, уже видны звезды. Но между деревьев небо и не разглядеть, да и сам проход не шире двух метров. Кот встал и, прижав уши, выжидательно посмотрел на Романа, а потом развернулся и направился вглубь коридора. Старик кинулся к лавке, у которой остался велосипед с укрепленными на нем пожитками, и, покатив его рядом, последовал за котом. Рыжик бежал впереди уверенно, явно бывал тут не раз. Потому Роман тоже шел быстро, боясь потерять своего проводника. «Может, наконец-то повезло?» — думал он, перекатывая велик через коряги. «Может, это именно тот путь?» «Тогда осталось всего ничего. А если бы не кот?» За последние дни он впервые задумался и отвлекся, а потому слишком поздно понял, что чем дальше идет, тем ниже и теснее становится коридор. Заведующий отделом отложил листы, потер переносицу. Потом перевел глаза на инженера. «Какого лешего, Тимофей?» Тимофей смутился. Видимо, он совсем не такой реакции ожидал. «Э, «Ну, это я же вам объяснял. Диссертация». «Вот результат. Я спрашиваю, какого лешего, Тимофей? Ты в рабочее время занимаешься херней вместо того, чтобы работать над проектом. Ты думаешь, выиграли тендер, получили бабки и можно теперь забить на заказ?» «Рассказики он синтезирует. Ты вообще в своем уме?» «Роман Сергеевич, я этим по вечерам занимаюсь». «Ну да, использую производственные мощности и наработки проекта, но нам же технику субсидируют и электричество тоже. Я же вам говорил диссертации по синтезу сюжетного текста. Рассказ полностью искусственный, с нуля. Что, плохо получился?» Босс еще раз прибежался глазами по тексту. «То есть это твоя нейросеть написала? Сама?» «Да». «И за сколько?» Тимофей мысленно считал, глядя в потолок, потом выдал. «За три месяца. Это двадцать восьмая интерация». «Ха! Три месяца. Да я тебе сам за три месяца десять таких напишу». «Все упирается в ресурсы. Если подключить еще два сервера, и она обучается. Уверен, время синтеза можно существенно сократить». «Ты знаешь, сколько стоит санкционное оборудование?» «Знаешь. Так что работай с тем, что дали. У института лишних денег нет». «Но технология очень перспективная» пробурчал инженер, растеряв всю уверенность. «Вы даже не представляете, сколько Гугл предлагает за ее разработку!» Роман Сергеевич пропустил фразу мимо ушей. «Сейчас заплачет», — думал он. «Что за детский сад, козюлька? А вроде технический склад ума у парня». Заведующий опять пробежался по первой странице текста. «Задумка в целом неплохая. Перебой со временем». Интригует. «Интересно, где твоя программа отрыла эту идею? Ведь не могла же придумать на пустом месте». А кот просто супер. Рыжий, упитанный, прям как у меня. И что, правда, можно научить нейросеть писать осмысленный текст? Тима приободрился. Ну вот, уже лучше. Там на самом деле ничего сложного, Роман Сергеевич. Есть определенные правила построения сюжета, они не меняются со временем Гомера. Переложить их на язык формул дело техники. Загрузил с торрентов 300 гигабайт книг, да еще с разных литературных сайтов информации надергал. Новостную ленту подключил, медийные порталы для реализма, обновление базы данных раз в сутки. «Угу. А чего рассказ такой грустный? Я сам фантастику люблю, но перечитываю классику. Современную прозу читать невозможно. Одни страдания, постапокалипсис. К твоей задумке можно прикрутить комедийный модуль какой-нибудь?» Тимофей кивнул. «Да я пробовал. Но тут такое дело. Любое творчество — это отражение текущих событий, которые творец пропускает через фильтр своего восприятия. Какие события, такие рассказы. Вы же видите, что в мире творится. Откуда позитив брать?» Теперь уже кивнул заведующий отделом. После смерти дочери, а потом жены, все как-то пошло наперекосяк. Новости он даже не включал. Информация об очередных терактах, эпидемиях, кризисах, блокировках залетала к нему в уши прямо по воздуху изо всех щелей. Спасали только покатушки. Встать в субботу пораньше, сумку на багажник, музыку в уши и крутить педали за город по грунтовке либо в горы, либо на озера. Никому еще не рассказывал, но в пустующей комнате своей трешки, переделанной под мастерскую, он собирал уже третий кастом специально под «Даунхилл». Основные запчасти успел заказать до того, как перекрыли торговые границы, электромоторно-кареточный узел и обвязку покупал уже у китайцев. Смотрел ролики, как экстремалы несутся вниз по крутым трассам. Боялся, но все же собирал. Друзья, узнав, обязательно покрутят пальцем у виска. Мол, Рома, куда ты собрался в свой полтинник? Колень нежелезный, с твоей поясничной грыжей только лежать на диване, и изучать сериалы. Заведующий еще раз посмотрел на Тимофея. Не рыбак, не охотник, но хоть увлечение работы есть. Слушай, а что там со светом происходит? Если скорость течения времени разная, то как этот старик видит предметы по ту сторону разрывов без искажений? Даже цвет не меняется, а вроде как должен. Тимофей задумался. Да нет, не должен. Энергия фотона не зависит от времени, и длина волны не увеличивается, по крайней мере, на масштабах Земли. А вообще да, хорошее замечание. Я добавлю в базу данных научные статьи и учебники. Ну вот и славно. Подытожим. Денег на новое железо не дадут. А увижу, что ты рассказики клепаешь в рабочее время, лишу премии. До обеда заведующий успел поругаться на двух совещаниях, подписать пачку бумаг и провести экскурсию для представителей госкомиссии. Рассказывал серьезным дядям, как из вороха, найденных в сети данных, алгоритм по определенным сигнатурам вычленяет важное. Грубо говоря, собирает реальные факты из множества слухов и оговорок. Например, планы совершить противоправные деяния определенного человека или группы лиц и даже их примерное местоположение, или незаконное хранение оружия, или подготовку теракта. В перспективе такие предсказания позволяли бы их предотвращать. Посетовал, что мощности на разработку не хватает. Ему пообещали подумать над расширением бюджета, как обычно. Запустив специально написанную эмуляцию успешной работы для дорогих гостей, Роман Сергеевич подошел к знакомому в темно-зеленой штабной униформе, который задумчиво скучал в уголке. «Ну как там, на Западном фронте? Без перемен?» Военный скривился. «Да лучше бы без них. Сидели спокойно столько лет, а сейчас на уши всех подняли, старые проекты запускают. Я заколебался по командировкам мотаться. Не к добру это. Скорее бы это все уже закончилось. Слушай, я тут край муха прочитал. А ваши могут со временем экспериментировать? Заведующий хотел спросить что-то еще, но замер под взглядом знакомого. Слишком внимательным и напряженным стал этот взгляд. И говорил он, что лучше бы сдать назад. Это ты откуда взял такое? Да рассказ один прочитал месяц назад. Где? На сайте одном, уже не помню. Просто интересная технология. Тебе бы лучше об этом забыть и заниматься делами. Мало ли, что дураки пишут. Да я так сразу и подумал, — улыбнулся заведующий. Военный, наконец, расслабился. А в голове Романа Сергеевича мелькнули слова инженера о том, что его подделка берет данные из открытых источников. Может, совпадение, может, он действительно предпочел об этом забыть, благо дел хватало и так. После обеда заведующий растянулся в кресле подремать. Взгляд упал на распечатку Тимофея. Листы лежали на краешке стола, развернутые на том же месте, где он остановился. Прочитав еще несколько страниц, заведующий поднял спинку кресла и придвинулся к столу. Сон как рукой сняло. Он перелистал на пару страниц назад, прочитал второй раз, потом третий. «Вот погонь!» — процедил он. Велосипед Роман тянул до последнего. Прижимался к нему так плотно, как ног. Кожу на предплечьях начало садить. Он немного потерял равновесие, коснувшись градиента левой кистью, и тут же всю руку обожгло болью, мизинец и безымянные покраснели от лопнувших капилляров. Старик перехватил рулю самого выноса. Слишком много он видел за свою жизнь, как люди оставляли в незаметном временном разрыве часть своей плоти, на секунду потеряв бдительность на знакомой тропинке. Городок остался далеко позади. Парк плавно перешел в подлесок. Катить велик стало невозможно. Либо завалишься вместе с ним, либо сдохнешь, толкая колеса по кочкам. Впереди в темноте мелькал рыжий проводник. Кот не особо торопился, иногда останавливаясь причесаться и оглянуться на попутчика, но расстояние между ними все увеличивалось. Для начала Роман отцепил сумку от багажника, самое ценное, что у него осталось, а после отпустил руль. Велосипед наклонился чуть вбок, да так и остался стоять. Глотнув воды, Роман включил налобный фонарик и развернул карту. Судя по тому, что кот вел его по прямой, это и правда был аварийный проход к секретному объекту. Тот самый. Единственный. Роман ходил кругами по области, потратив полгода, пока не сообразил, что к началу прохода должна вести трасса для подъезда техники, а сам путь обязан быть свободен от заборов и иных препятствий. И точно, за то время, пока он шел, ему не встретилось ни одно стоящее на пути дерево или здание, которое невозможно было обойти. На карте он примерно отметил пункт назначения, оставалось каких-то десять километров. Сумка пригнула его к земле довольно быстро. По груди разлилась тяжесть. Тело вмиг вспотело. Роман сел прямо на сумку, тяжело дыша. Хотело было покурить, да передумал. Не хватало еще, чтобы сердце отказало у самой цели. Шевелиться надо было сначала катастрофы, а не мотать сопли на кулак. И ведь в курсе был про эксперименты военных. Роман тогда работал ведущим инженером на одном оборонном предприятии, занимающемся ядерными микрогенераторами энергии, и кое-что знал о других профильных направлениях. По слухам, работа над искажением пространства-времени велась еще с 90-х годов прошлого века. Чего пытались добиться, неясно. Но что-то явно пошло не так. После катастрофы мир распался на части, на миллион временных аномалий. В тот же момент пропала связь, исчезли СМИ, рухнула экономика. Но Роману плевать было и на мир, и даже на себя. Для него время становилось в тот момент, когда он после нескольких дней поисков нашел жену и дочь. Маленькая девочка в голубом платье бежала по траве. Она оглянулась на мать с хитрой улыбкой, видимо, ожидая, что та будет догонять. Александра улыбалась в ответ и протягивала руки к дочери, будто и правда собиралась поймать. Обе застыли, словно в стеклянном шаре. Красивая летняя картинка. Солнце, в воздухе пуха дуванчиков волосы и юбки развивает ветер. Вот только шар оказался с Прямо через центр поляны прошла полоса временного разлома, похожая на молнию. По одну ее сторону остался зеленый газон, а по другую — сухая серая пыль. Молния разрезала пополам куст. Половина его продолжала цвести белыми цветами, вторая лежала на земле, черная и засохшая. А дальше... дальше разлом проходил сквозь его дочь. Отсекает плечо руку, часть туловища и ноги. В первый момент Роман ничего не понял, а когда понял, кинулся к разлому. Боль обожгла руки, едва он коснулся градиента, и здравый смысл все-таки уступил месточаянию. отчаянию. Так он им не поможет, погибнет сам и даже не успеет войти в их временной поток. Он не хотел думать, но знал, что даже если получится отключить поле, Софию уже не спасти. А сейчас ее лицо оставалось счастливым, она пока ничего не чувствовала, не понимала. Все еще была там, на прогулке с мамой. Роман приходил туда каждый день. Он не знал, как там на самом деле идет время. На его стороне сменялись сезоны, лил дождь, шел снег, а его жена и дочь оставались в бесконечном лете, как две бабочки в янтере. Что ж, так даже лучше, — думал он. Для них катастрофа не произойдет никогда. Они в безопасности. А мне пора забыть и постараться выжить здесь. Но куда и насколько бы он ни уходил, он всегда возвращался. Просто увидеть, просто узнать, что у них по-прежнему все хорошо. Много лет ничего не менялось, почти сорок по расчетам романа. Хотя время стало понятием очень относительным, и считать годы было трудно. Но теперь он стал совсем стариком, а Саша осталась такой же молодой, как раньше, Соня не выросла. На что он надеялся, сам не мог объяснить, боялся сделать хуже. Или ждал, что этот нескончаемый кошмар прекратится сам как-нибудь, как угодно. Но так не бывает. И вот, вернувшись как-то раз после особенно долгого отсутствия, Роман увидел то, чего его бросило в дружь. Все вроде бы было как раньше. Золотое солнце, трава, одуванчики, по-прежнему счастливая Соня, такая же красивая Александра, но... Ее волосы лежали не так. Рука поднялась чуть выше, совсем немного, почти неуловимо, но достаточно, чтобы он это заметил. И даже наклон травы был не тот. Роман столько раз, не отрываясь, глядел на эту картину, что не мог не запомнить. Там все-таки есть время. И оно идет. Очень медленно, очень. Сколько его еще потребуется до того, как его дочь, наконец, почувствует разрывающую ее тело боль и умрет на глазах матери? Ему придется смотреть на это еще сто лет. До самой смерти, зная, что защитить он их так и не смог. Первым делом он посчитал. Получалось, что у него в запасе еще почти тридцать лет. Достаточно много, но чего он ждал раньше, и что он может теперь. Сейчас, когда он уже старик и кое-как передвигается только благодаря велику. Вспомнив о них сейчас, Рамон разозлился. Сердце заболело. Идиот. Раньше надо было думать. На злости он прошел еще километр. Рассвело. Судя по механическим часам на руке, ночь пролетела часа за три. Граница разрыва стала опускаться ниже. Ему пришлось встать на колени толкать сумку перед собой было невыносимо, она вязла в земле. Тогда Роман примотал ее за лямки к ноге и поволок за собой. Накатила паника. Вдруг проход уменьшится настолько, что пролезть дальше он не сможет. Кот-то проскользнет. Роман перевернулся на спину. Созвездие спутников здесь оставалось видимым, даже несмотря на то, что уже рассвело. От открытого неба приступ клаустрофобии только усилился. Ах, черт, и все! Руки дрожали, с третьей попытки он попал сигареты в рот, подкурил. Солнце уже не ползло, оно прыгало от горизонта до горизонта, скрываясь на пару секунд, уступая место синим огням. От калейдоскопа тошнило. Старик закрыл глаза рукой. Ногу, к которой он привязал груз, свело судорогой. Роман попытался ее потянуть, но боль не унималась. С досады он пнул по деревянному корпусу. Внутри что-то щелкнуло. Старик выругался. Не хватало еще того, чтобы что-то сломалось или сдетонировало раньше времени. Он вновь затянулся с сигаретой. Надо успокоиться. На содержимое этого ящика он потратил пять лет. Наконец-то ему по-настоящему пригодились знания инженера-микроэлектронщика. Внутри была бомба, эквивалентная 3 килотоннам тротила. Настолько маленькая, насколько можно довести на велосипеде. Для лёгкости он заменил на пластик все детали, которые можно было заменить. И всё равно она весила около двадцати килограммов. Докурив, Роман перевернулся и пополз дальше. Ящик, привязанный к ноге, тяжело тащился следом, застревая в мягкой земле. Нет, если он еще может сделать хоть что-то, он сделает. Он доберется до тихого неба, взорвет генератор темпорального поля или что бы там ни было. Его дочь не должна почувствовать столько боли. Его жена не должна увидеть, как умирает дочь. Пусть лучше весь мир разлетится к чертям. Роман Сергеевич набрал внутренний номер на настольном телефоне. — Пойдем покурим. — Я знаю, что ты не куришь. Выходи давай. Заведующий сидел на скамейке под навесом, поднеся сигарету к губам. На кончике окурка висел рост пепла сантиметров два, вот-вот отвалится. Но Роман так ни разу и не затянулся. Он смотрел сквозь дым в сторону проходной и дальше, сквозь бетонный блочный забор в пустоту. — Роман Сергеевич, что случилось? — Начальник даже не взглянул на инженера. — Почему главного героя рассказа зовут так же, как меня? — Ну, я же вам не договорил про перспективную технологию. Синтез текста настраивается индивидуально. — Да-да, Тимофей, я сам догадался. Особенно после вот этого. Заведующий поднялся с камьи стопку листов и зачитал вслух. Половина тела Софы давно истлела, а ее мозг до сих пор этого не осознал. Электрический импульс завяз в градиенте, не достигнув мозга. На той стороне разрыва София была по-прежнему счастлива, она еще не чувствовала боли. Как только отключится генератор, она будет умирать в страшных мучениях на глазах у ничего не понимающей матери. Сашка стояла, протянув руки к дочери. Для них конца света пока не случилось. Счастливый. Тимофей побледнел. Ты что, скормил нейросети мои данные? Без моего разрешения? «Э, ну, информация была в открытом доступе. Роман Сергеевич, я не знал, что так выйдет. В первых итерациях не было такого. Заведующий наконец сделал затяжку. Какой же ты дебил. То, что Сонечка сгорела от рака за полгода, а жена после ее смерти нагладалась таблеток. Ладно, я сам тебе как-то рассказывал. Некрологи там всякие в сети и соболезнования. Но ты же мог хотя бы имена поменять. Застыли они, блин, на сорок лет во времени. Временные, мать твою, парадоксы. А то, что они у меня перед глазами стоят постоянно, что я забыть их не могу. Ни хрена себе у тебя налоги. Я был о тебе лучшего мнения, старичок». Инженер глядел глазами побитой собаки. Был бы у него хвост, он бы его поджал. «Роман Сергеевич, я исправлю все. Я правда не думал, что алгоритм будет так прямо действовать». «Не рассеять, генерируя текст под конкретного человека на основе данных о нем. В этом весь смысл. Вызвать эмоциональный отклик. Я ваш профиль удалю. Подправлю методику выборки. Извините меня». Заведующий немного успокоился, достал новую сигарету, сделал глубокую затяжку. Пять минут пролетело в тишине. Зав курил, Тимофей стоял истуканом. Наконец Роман Сергеевич взглянул на инженера. «Зачем это нужно?» Какой практический смысл генерировать рассказики, когда люди сами прекрасно это делают? Инженер приободрился, перестал ругать добрый знак. А вы помните, 15 лет назад группа энтузиастов запустила нейросеть, создающую картинки по текстовому описанию? Сначала все смеялись над ляпами, но сеть обучалась, качество росло, росли разрешения, детальность. И через три года тысячи художников остались без работы. Никакой конкуренции машине, которая генерирует десятки иллюстраций за секунды, они составить не могли. Ну так там картинки привязаны к бизнесу, к деньгам. Художественная литература — это совсем другое. Тимофей кивнул. Да, другое, но не совсем. Шесть лет назад еще одну нейросеть обучили на основе текстового описания или голосовых команд строить динамическое изображение. Короткие сумбурные видео выросли в полноценные видеоклипы. Теперь разработчики-миллиардеры. У них самый популярный канал на крупнейшем видеохостинге, где они очень качественно визуализируют рассказы известных писателей. А за определенную плату любой начинающий писатель может превратить свой рассказ в короткометражку. Музыку и звук пишет еще одна нейросеть. Через месяц выходит полнометражный фильм по известному бестселлеру, полностью построенный искусственным интеллектом. Роман Сергеевич вертел в руках недочитанные страницы. «Теперь ты хочешь еще и писателей по миру пустить». «Кому, Дима Магату, тот и так писать будет». Я к тому, что надо полностью автоматизировать процесс генерации контента. И не просто автоматизировать, а создавать его индивидуально для каждого. Это вам не однотипные голливудские сиквелы, приквелы и перезапуски». Глаза инженера нехорошо сверкнули, он принялся размахивать руками, стараясь вполне выразить свою идею. «Только представьте, Роман Сергеевич, вы приходите домой, заходите на сайт, выбираете жанр и смотрите уникальный эксклюзивный фильм. А хотите сериал?» Пожалуйста. Никакой больше вкусовщины. Никакой войны хейтеров. И самое главное, с развитием нейросети качество контента будет только расти. Контент. Везде этот контент. Заведующий сплюнул. Контент по-английски означает «содержимое». Не осталось уже ни читателей, ни слушателей, ни зрителей. Кругом одни потребители содержимого. Критическое мышление у большинства атрофировано, а ты предлагаешь добить тех немногих, кто остался. Кто еще самостоятельно способен создать что-то новое. «Дело не во мне. Прогресс не остановить. Завтра все равно кто-то придет к этому, и его купят мегакорпорации. Ведь на самом деле все дело в деньгах. Подправить алгоритмы и будет открыта широкая дорога для целевой рекламы, уникальной для каждого человека. И для пропаганды нужных идей. Это происходит уже сейчас. Будет чуть быстрее». «Знаешь что?» Роман Сергеевич встал, щелчком отправил бычок в урну. «Чтобы я посторонних разработок у нас в институте больше не видел. Удали все». Вы разозлились на то, что бездушная нейросеть задела вас заживое? Я погорячился, признаю. Забудем про рекламу, согласен. Но ведь хорошие истории пробуждают в людях тягу к новому, любопытство, фантазию. Скажете нет? Будет то же самое, только больше и лучше. Если в рассказе убрать эпизод с семьей, разве он плохо получился? Интересно же, чем все закончится? Рассказ твой. Смятые листы полетели в урну вслед за бычком. Рассказ твой, говно. Мне вообще не интересно. И не рассеять твоя, говно. Придумай действительно что-то полезное. Если не согласен, принесешь заявление по-собственному и расстанемся спокойно. Инженер хмыкнул Да я прямо сейчас уйду. Думаете, я свои наработки только вам показывал? У меня уже предложение о работе из Китая на руках. Просто хотел в России работать, страну развивать. Дурак. До свидания. Не подавая руки, Тимофин направился к проходной. К вечеру заморосил дождь. Часть сотрудников коротел остаток рабочего времени под крышей курилки, дожидая служебного автобуса. Толпа оживилась, когда из здания вышел главный инженер под ручку с улыбающейся секретаршей. Но вот подошел транспорт, и двор быстро опустел. Через две минуты на крыльцо вышел заведующий отделом разработки нейросетевых технологий обработки информации. Подняв воротник пальто и втянув шею, он добежал до беседки. Порывшись в мусорке, вытащил смятые во влажных пятнах листы — Расправил и присел на лавочку. Зона радиовидимости. Вхождение через пять минут. Ретранслятор «Урал» в работе. Ретранслятор «Камчатка» в работе. Ретранслятор «Уссури» в работе. Полковник стоял в контрольной комнате генераторной, положив руки на пульт управления, хотя от него теперь ничего уже не зависело. Все данные передавались в Генштаб автоматически, а команду на старт он получил еще до ответного запуска «Стальных ангелов-возмездия». Теперь ему оставалось только наблюдать, как карта страны на главном экране покрывалась белыми точками летящих из космоса ракет. Счетчик в углу перевалил за 300 объектов. Полковник с удовольствием отметил про себя, что в сторону врага улетело больше. Вхождение через минуту. Полная готовность. Запуск генератора. Голос оператора слегка дрогнул. Мигнуло освещение. Больше внутри комнаты ничего не изменилось. Зато на мониторе наблюдения за небом солнце растянулось в яркую полосу, которая завихляла из стороны в сторону, словно согнутое восьмерку колесо. На улице потемнело, а звезды уступили место ярким голубым огонькам. Они быстро приближались. «Визуальный контакт!» «Спасибо, я и сам это вижу», промолчал полковник в ответ. Оператор повернулся. «Потеря связи с ретрансляторами! Потеря связи с генштабом!» Второй оператор, отвечающий за внутреннюю связь, подтвердил. Цифровой контрольный сигнал также не пришел. Вариант полной потери связи предусмотрели. В этом случае генштаб должен был послать нарочного по определенному маршруту, зажатому между едва пересекающимися лепестками поля. В контрольную вошел секретарь. «Василий Васильевич, нарушение периметра. Патруль перехватил человека у ворот комплекса». Полковник взглянул на часы. Со времени старта прошла едва минута. «Быстро он». Секретарь мотнул головой. «Это гражданский». Дед какой-то пытался активировать взрывное устройство. Все Саперы уже занимаются. Что с нарушителем делать? Старика в соседний кабинет, я поговорю с ним. Ты собери всех, кто остался на поверхности, и пусть спускаются в бункер. И ты, Ярик. Майор обратился к оператору, минуя формальности. Через десять минут тоже спускайся с командой. Я сам проконтролирую работу. Ярослав за пультом кивнул и посмотрел как-то сочувственно. Во временной комнате для допросов полковник внимательно разглядывал непрошенного гостя. Судя по осанке и поведению, это точно был не силовик и не военный. Мужчина походил на типичного бомжа. Засаленная грязная парка, флиска непонятного цвета, борода до груди, лицо в морщинах, безумный взгляд. Лет 70 на вид. Как он вообще оказался здесь? До ближайшего города 30 километров. А после запуска генератора оставался лишь один безопасный проход. Времени на разговоры не было, и полковник начал с главного. Зачем вы хотели взорвать комплекс? Вы себе не представляете, что натворили своими экспериментами. По взгляду гости было понятно, что назад он возвращаться не собирался. Какой-то фанатик. Вы разрушили весь мир. Людей почти не осталось. Своими играми со временем вы разделили человечество стенами намного крепче физических. Я не думал, что тут есть живые, и столько времени прошло. Я просто хотел прекратить все это. Вам нужно отключить это тихое небо, или что у вас там? — Откуда вы знаете, над чем мы работали? — Я с оборонки. Делал микрореакторы для военной техники. Друзей из других структур хватало. Полковник задумчиво провел рукой по лысой голове. — Микрореакторы? — А, конструкторское бюро выпил. Теперь понятно, откуда у вас ядерная бомба. — А там? — Он кивнул за спину. — Там, откуда вы пришли? Ракеты остановились? — Так это не спутники. В глазах гостя мелькнуло прозрение. — Да, они до сих пор в небе. Конечно, почему он не думал об этом раньше? Ведь все к тому и шло, всегда шло. Война, мировой кризис, эпидемия, еще один кризис, на этот раз водяной, еще одна глобальная война, очередной передел мира. У кого первым дрогнула рука над красной кнопкой, было совершенно неважно. Все знали, если оружие массового поражения создано, рано или поздно его пустят в дело, только не хотели верить в это. Полковник подтвердил его догадку. Америка нанесла ядерный удар. Мы ответили. Но что у США, что у нас оборонные технологии отстают. Перехватили только ракеты, запущенные с кораблей. Те, которые летят из космоса, развивают слишком большую скорость, чтобы их можно было сбить. Еще в 90-х началась разработка совершенно нового типа защиты. Замедлить ход времени и полностью закрыть небо над стороной, чтобы боеголовки завязли в нем. К сожалению, технологию не успели отладить до конца. А сейчас у нас с вами осталось четыре минуты до того, как ракеты выйдут из зоны захвата, и еще около двух до того, как они достигнут земли. Так мало. Вы же заморозили их. Но так продержите еще. Полковник включил настенный экран и выбрал нужный вид. Четверть картинки закрывал огромные серые куполы, излучающие антенны на фоне неба, покрытого рощерками ярких шлейфов. Василий Васильевич усмехнулся. К сожалению, товарищ, так это не работает. Генератор находится в той же временной области, которую изменяет. Это для вас прошли десятилетия, а для нас ракеты продолжают лететь к земле, как будто ничего не изменилось. Я вам сейчас все это показываю только потому, что уже нет никакого смысла в секретности. Мы последний рубеж ПВО. Теперь надежда только на то, что за те годы, которые мы выиграли для страны, командование разработает новые виды вооружения и уничтожит ракеты. Вы говорите, прошло лет сорок. Значит, пока мы говорим, прошли столетия. Уверен, Москва сумеет воспользоваться этой форой. Старик завораженно смотрел, как инверсионные следы ракет все быстрее спускаются к земле. Он тихо пробормотал. Москвы больше нет. Все заросло лесом. Люди одичали. Наладить связи между областями, чтобы запустить хоть какое-то производство, стало нереально. Где-то прошло три года, а где-то триста лет. Общество вернулось к сельскому хозяйству. А США? Китай? Ничего не известно. Похоже, вы зря сюда пришли. Полковник взглянул на экранный таймер и встал. Впрочем, даже сейчас у вас есть выбор. Спуститься в бункер и встретить апокалипсис с нами, либо вернуться в медленную временную область. Все, что я могу сделать, это оставить генератор в работе до момента, когда его разрушат взрывной волной. Если поторопитесь, даже успеете умереть от старости, с семьей попрощаться. Роман все смотрел в экран, потом мотнул головой. Ядерный взрыв докатится до Саши и Сони через 20-30 лет. Этого хватит с запасом, а ему больше спешить некуда. Меня там никто не ждет. Можно я постою снаружи? Ни разу не видел ядерных грибов вживую. Дело ваше. Выход найдете сами. Прощайте. Старик встал, пожал протянутую руку и шагнул за дверь. Заведующий отделом разработки нейросетевых технологий перевернул последнюю страницу. Чистый лист выделялся светлым прямоугольником на фоне резко наступивших сумерек. Это что, все? Весь рассказ? Вот этим он и закончился? Роман Сергеевич еще раз просмотрел рукопись. Действительно, говно какое-то. Как же... Его там никто не ждет. А попытаться все-таки найти путь к жене, а дочку обнять напоследок. Вытащив из кармана пачку сигарет, он зябко запахнулся, втянул голову глубже под воротник, жадно втянул дым, пытаясь согреться его теплом. Жить в прошлом — это совсем не жизнь. Он мог бы закончить ее получше. Никуда это не годится. А курок, брызнув в стороны, искрами нырнул в урну. Не снимая пальто, Роман Сергеевич запустил рабочий компьютер. Нацедил чашку кофе, открыл текстовый редактор и, задрав рукава, принялся творить, бормоча про себя что-то про убогие алгоритмы. Распахнув дверь комплекса, Роман сделал шаг наружу, да так и застыл на пороге. Монитор не передавал всей красоты конца света и всей неизбежности. Ярко-голубые росчерки выросли до гигантских сосурек-сталактитов. На острие каждой висела стальная капля. Последняя отепель неба перед началом суровой зимы. Еще немного, и смерть выйдет на прогулку собрать невиданный урожай. Вдруг среди серых бетонных блоков мелькнуло рыжее пятно. Кот, тот самый, рыжий и ухоженный, запрыгнул на один из них и принялся умываться, не обращая никакого внимания на творящийся вокруг хаос. — Эй, Рыжик, ты что тут делаешь? Совсем с ума сошел? А ну давай, быстро обратно! Роман топнул ногой. и глянул на него одним глазом, не прекращая водных процедур. — Вот погонь! «А ну, иди сюда! Искискис!» Подбежав к блокам, старик схватил Рыжикова хапку и помчался в сторону ворот, туда, где в десяти метрах мерцали в воздухе комья земли, обозначая проход между временными разрывами. В груди колола, ноги не слушались. Но Роман уже знал, что успеет, ему хватит и минуты местного времени. Заведующий ткнул по значку дискетки и довольно откинулся в кресле. «Так-то!» Но чем дольше он смотрел на текст, тем больше эйфория уступала место привычной апатии. Что у него изменилось после смерти жены? Новые отношения? Новые друзья? Новые враги? Он покачал головой. Нейросеть не права. Это не Саша с Сони. Это он заострял в том хрустальном шаре, во времени, который незаметно пожирает его самого. И в конце концов оставит только прах. Может, пора что-то делать с этим? Роман Сергеевич отправил страницу в коммуникатор Тимофею. Тот прочитал сообщение. Шли минуты. Наконец пришел ответ. Круто. Он набрал номер инженера. Слушай, Тим, я что-то погорячился сегодня. Ты тоже? Хорошо. Вместе погорячились. Сам видишь, диссертацию твою надо дорабатывать. Давай, приходи завтра, как обычно. Прогул тебе не засчитаю. И еще. У тебя все логи пишутся? Посмотрим, где твоя нейросеть взяла кое-какую информацию. Похоже, программа предсказания все же работает. На завтра. Спокойной ночи. Роман Сергеевич выключил телефон и мотикнулся. Девять вечера, а у него дома кот не кормлен. Проклятые нейросети.